которые не иначе, как с «Испугу» в 1937 году заложили пять новых линейных кораблей типа «Кинг George V», 36730 тонн водоизмещением, скоростью 30 узлов и дальностью хода в 6100 миль, вооруженных 10-356-мм орудиями главного калибра, 16-133-мм универсальными орудиями и 32-40-мм зенитными автоматами реально вошедших в строй английского флота в 1940 42 годах. Да что там мелочиться, гулять так гулять. И англичане, вдобавок к четырём с лишним десяткам уже имеющихся на вооружении британского флота легких крейсеров, закладывают еще пять подобных кораблей типа «Фиджи». 8670 тонн, скорость 32 узла, дальность хода 6500 миль, 12 152 мм орудий главного калибра, 802 мм, 8 40 мм зенитных орудий и 16 16 легких крейсеров типа «Дидо». примерно в 5000 тонн, вооруженные 133 мм универсальными орудиями, способными вести огонь как по морским, так и по воздушным целям. Крейсера последнего типа строились двумя сериями. Первая состояла из 11 кораблей. Дида, Евралис, Наяда, Феб, Сириус, Бонавенчур, Гермионы, Харибда, Сцелла, Аргонот и Клеопатра. Во вторую входило 5 кораблей с меньшим числом орудий главного калибра и более сильным зенитным вооружением. Беллона, Блэкпринс, Диадема, Роялист и Спартан. Вдобавок, в 1937-38 годах были заложены шесть быстроходных крейсеров минных заградителей – Эбдиэл, Латона, Мэнксмен, Уэлшмен, Аполло и Ариадна. В противовес красивому мифу плана Z англичане закладывают и строят вполне реальные боевые корабли, каковых у них на стапелях, все прибавляется да прибавляется. Не говоря уже о том, что и у Франции в наличии очень неслабый военно-морской флот – 7 линейных кораблей, 1 авианосец, 19 крейсеров, 32 лидера и эскадренных миноносца, 38 миноносцев, 26 минных тральщиков и 77 подводных лодок. И у разных военно-морских историков ещё хватает совести делать Германию зачинщиком морской гонки вооружений. Если таковой зачинщик с трудом наскреб металла, чтобы достроить в ходе войны два линкора к имеющимся двум сомнительным линейным крейсерам, а кроме того, ни одного тяжелого корабля не то что не ввел в строй, даже не довел до спуска на воду, то какой он к чертям собачьим зачинщик? Если подвергшаяся агрессии страна в эти же предвоенные и первые военные годы вводит в строй своего флота 5 линкоров, 4 авианосца, 27 легких крейсеров, по сути, целый флот, да плюс к ним астрономическое количество эсминцев, корветов, тральщиков, десантных кораблей, судов артиллерийской поддержки, вдобавок немаленькому количеству уже состоящих на вооружении кораблей, то какая же она в таком случае подвергшаяся агрессии сторона? Морские планы нацистской Германии были производны величиной от таковых планов сухопутных. Если немцы планируют в 1939 году начать Вторую мировую войну на суше, как нас в этом убеждали, убеждают и, боюсь, будут еще долго убеждать разные историки. Они должны планировать и морскую войну, причем начать которую они должны будут одновременно, ну или чуть позже, с войной сухопутной. Если морская война Германии с Польшей, Англией и Францией по условиям матча невозможна, кораблей у немцев в 5-6-9 раз меньше, чем у одного противника, ибо есть корабли и у Польши, и у Франции. Причем у последней только линкоров 7 штук. Следовательно, она – И не планировалось. А если не планировалась морская война, так, может быть, и сухопутную войну немцы начинать не собирались.